Глава шестая. О драконьих интригах и эльфах-мерзавцах. Полет на драконе — это нечто невероятное, удивительное. Надо сказать, что среди моих знакомых не было никого, кому повезло бы прокатиться на загривке крылатого ящера лично, так что все мои знания об этом процессе были почерпнуты из лирической баллады «Пронзая облака». Драконная повествовала о любви драконьего князя и простой девушки-пастушки. И уж не зная, что именно он там пронзал, раз дева испытывала такой восторг, но уж точно не облака. Во-первых, дракон — это быстро. То есть ты просто физически не можешь задумчиво устремлять взгляд в синюю даль. Ветер настолько сильно хлещет по лицу, что едва-едва получается приоткрыть глаза. Во-вторых, дракон летит неравномерно — Его сносит то вниз, то вверх, из-за чего к горлу коварно подкрадывается сдуру, съеденной перед полетом бутерброд. Поганка сосна вытянула из меня столько сил, что пришлось подкрепиться. Ну и в-третьих, в небе холодно. Очень. И так как летим мы быстро, то все тепло выдувает, только свист стоит. К счастью, у меня есть кот. Он поставил щит на меня и после некоторых уговоров на Верниеля, чему последний был просто счастлив. Я уже думала злорадно хихикать, глядя на Тейрлина, так как эльф не производил впечатления холодоустойчивого существа. Но, к сожалению, у мессира рода сосны с собой была вязанка амулетов, среди которых оказался и воздушный щит. Предусмотрительность проклятого эльфа внушала уныние. Летели мы просто невероятно долго. Внизу проносились долины, расчерченные темными изгибами ущелья, Они сменялись лесами и невысокими холмами, покрытыми вереском и кустарниками. Но с каждым часом холмы становились выше, а их вершины все более обнаженными. Проступали первые, еще невысокие драконьи горы. Когда мы приземлились на стоянку, я практически свалилась с дракона, несмотря на услужливо подставленное Дессом крыло. Меня честно попытался поймать только что спустившийся Верниэль, но парня оттеснил Таэрлин, в руки к которому я и свалилась, как спелый плод. «Все в порядке», — невозмутимо поинтересовался эльф и не думая спускать меня с рук. А я смотрела на него и ощущала, как всю меня наполняет грусть, потому что выглядел Таэр просто-таки возмутительно хорошо, словно и не просидел на драконе весь день, свеженький, бодренький. У меня такая гладкая и красивая кожа бывает только после двух масок и трех кремов. В общем, я предавалась нехорошему чувству зависти. «Я в порядке. И отпусти, пожалуйста», — со вздохом ответила эльфу. Он лишь кивнул, огляделся и пошагал в сторону поваленного бревна. Поставил меня на землю, снял куртку и бросил на дерево. Подошедший орк заржал. «Хрена ты, джентльмен!» после чего плюхнулся на приготовленное для меня место, смачно потянулся и заявил. «Слушай, раз ты сегодня такой обходительный, приготовь ужин, а? Умотался я, с ума сойти!» Тейрлин лишь ухмыльнулся, а после орка унесло в кусты орешника, что росли за бревном, и отправил он туда здоровенного зеленого шамана буквально одним ударом. Ворчливый голос из зарослей проговорил. «Злобная твоя ушастая морда!» Мог бы просто сказать, что не настроен сегодня готовить. Нет же, сначала бьем. Все как у моей второй жены. Сначала сковородкой, потом объясняется, что конкретно ей не понравилось. Харт. В голосе эльфа было столько выразительного предупреждения и обещаний тяжелой жизни, что даже я впечатлилась. Понял, понял. Пойду кого-нибудь поймаю. Меня всегда радовало, что ты понимаешь меня с полуслова. «Вот она, дружба». «И не говори», — глухо отозвался удаляющийся в перелесок лучший друг. Эльф развернулся ко мне и сказал. «Отдохни. Ты очень много сил отдала во время сражения. Тебе нужно восстанавливаться». «Эм, хорошо». «Верни», — позвал остроухий шатающегося под весом сумок эльфенка. «Пойдем за ветками для костра». В общем, не успела я моргнуть глазом, как этот тип уже всё решил. С Дессом договорился, что тот займётся палаткой. Мальчишку утащил за собой в чащу, а орка ещё раньше отправил за едой. Я, молча обалдевая, сидела на поваленном деревце. Подошёл кот, запрыгнул и с некоторыми нотками уважения в голосе проговорил. «Вот это организаторский талант. Сразу видно обширную практику» и «Его тут все терпеть не могут, но всё равно умудрился занять место неформального лидера». Я лишь вздохнула. Дракон, покопавшись в сумках, достал какой-то фрукт странной формы и хлебную лепёшку. Дополнив это фляжкой, подошёл ко мне. «Тебе нужно подкрепиться». В глазах Рыжего было сожаление, замешанное на упрямстве. «И поговорить». С намёком произнесла я, но всё предложенное взяла. Покрутив, сине-фиолетовую фруктину поинтересовалась. Что это, кстати? Ну, Ори, отлично восстанавливает силы магов. А ты действительно выложилась. А я с опаской надкусила угощение. Мякоть оказалась жёлто-оранжевого цвета с отчётливой кислинкой. Рассказывай, интриган, зачем тебе ведьма? «Да еще и девственница». «При определенных условиях можно увеличить собственную силу. А еще невинные черные ведьмы после двадцати лет — идеальные жертвы». Я подавилась. Кот же не смолчал. «Вот же ты, крылатая сволочь!» «Все не так страшно, как звучит», — защищался рыжий Дело в том, что место, к которому стремится Вераиль, охраняется духами камня. Чтобы пройти без потерь, нужно подношение, что-то достаточно вкусное. Ходят слухи, что самый изысканный деликатес для них ведьмочки, а уж невинные вообще сказка. Жузик распушился, становясь зрительно больше, и разъяренно зашипев спросил. То есть ты действительно считаешь, что Тильду должно ободрить? То, что кровышки ее хотят испить, какие-то каменюки?» Я продышалась, сделала несколько глотков воды и решительно остановила вновь назревающий скандал. «Стоп!» Кот покосился на меня крайне обиженно, но послушался. «Десс, почему ты не сказал раньше? И когда планировал просветить?» На последней фразе я все же не удержалась от сарказма. Было обидно. «Всегда обидно, когда ты срываешься навстречу приключениям, и душа распахивает крылья, а потом оказывается, что тебя хотели использовать». Прелесть рыжеволосого драконища стремительно падала в моих глазах. «Тильда, скажи честно, если бы я тебе на старте походов заявил, что от тебя потребуется кровь, но ты не переживай не вся, ты бы пошла?» Я задумалась, — ответил Жос. «Конечно, не пошла бы, потому что я бы не пустил. Кто знает, сколько конкретно тебе нужно кровушки, и не проще ли будет отдать этим каменным кровопийцам всю тильду разом». Вот именно потому и промолчал. Решил, что на месте разберемся. «Прекрасно. Просто чудесно». Решив обдумать это позже, я перешла к более актуальным вопросам. «Расскажи чуть подробнее о том месте, куда стремится наша светлая ведьма. Надо признать, что никогда не слышала о живом камне». «Это одна из тайн Неоса». Я добросовестно выдержала драматическую паузу, но Жозик не обладал достаточным трепетом перед драконьями сокровищами знаний, потому буркнул. «Давай, бодрее, подбирай слова, крылатый». Дэс зло сверкнул на фамильяра глазами. Скорее всего, мало кто был смел настолько, чтобы разговаривать с драконом в таком тоне, но кот на эти выразительные взгляды вообще не реагировал. Я же покрутила лепешку в руке и решительно впилась в нее зубами. Если честно, то все эти тайные секреты уже утомили и обидели. Наверное, самое противное для нас не само предательство, после которого ты хотя бы занят активным разгребанием последствий, А вот такие мелкие моменты, когда понимаешь, что тобой просто сыграли в тёмную. Это разочарование. Разочарование, как гниль, отравляет весь плод хорошего отношения к человеку, в данном случае к дракону. Уже не хотелось любоваться блеском солнца в медных волосах, и дыхание не перехватывало от широкой обаятельной улыбки. Конечно, всё ещё может измениться, но сейчас мне милее корка хлеба в руке». «А это что-то значит, не так ли?» «Тиль». В голосе Десса было столько муки от безвыходности, что на какой-то момент мое сердце дрогнуло. Я со вздохом проговорила. Это было неприятной неожиданностью. И мне кажется, что если ты потрудишься поставить себя на мое место, то поймешь, что именно я испытываю. Я искренне считал, что у меня нет других вариантов, И твой кот только что подтвердил, что я прав. Скажи честно, Тиль, если бы Жозефин ультимативно сказал, что тебе не стоит со мной идти, что бы ты сделала?» Я пожала плечами и сказала правду, которую мы оба знали. «Взяла кота, эльфа, и ушла бы сразу после того, как ты уничтожил кольцо». Притом, в свете информации о девственности и крови, которой придется заплатить за проход, мне даже не было бы стыдно за нарушение слова. «Вот видишь». Медноволосый села рядом с Жозефином, притом ютиться пришлось на краю бревна, так как мой белоснежный защитник и не подумал убрать свой пушистый хвост. Думаю, в любой другой ситуации кота бы просто спихнули. Но сейчас... сейчас все иначе. «Вераиль похитила Ордина не для экспериментов, а для жертвы», — наконец глухо признался Десс. «Мои родители и брат год назад были в Луежеле проездом. Они вообще любят путешествовать и показывать детям мир. Все мое детство тоже прошло в дороге. Тирольские земли — это нечто удивительное и волшебное, потому я понимаю, почему они туда отправились». В год?» — зацепилась я за иное. «Он у этой мерзавки, что порочит звание Светлый, уже год?» «Да». В одном этом коротком слове было столько муки, что становилось жутко. «Как он пропал?» «Накануне родители посетили одно из древних капищ Тирола из леса. Оно заброшенное и давно уже неактивное но сила Бога все равно чувствуется. Эльф, который показывал моим родным тирольские земли, — Рассказал, что существует легенда, мол, в папоротниковую ночь на капище можно загадать заветное желание, и оно сбудется, не более чем миф, отголосок прошлого. Но Дин поверил, ночью сбежал и отправился на капище. И пропал. Белоснежный хвостище медленно сполз вниз, освобождая место на бревне. Дракон придвинулся чуть ближе. «И неужели никаких следов?» — вопросительно мяукнул кот. «Никаких», — покачал головой дес «До капища он точно добрался, а вот дальше следы теряются. А на одном месте он словно воспарил воздух, не обратился. Там только следы человеческой обуви». «В прыжке вы не обращаетесь?» «Дети такого еще не умеют». «Слушай, но вы же драконы». Там все лужайки по травинке перебрать должны были, чтобы найти ребенка. И перебрали. Ничего не нашли. Я не мог сидеть на месте, потому отправился сам. Долго слушал, искал информацию и что-то начал нащупывать лишь после того, как устроился в личине на работу к Хелвериллу и узнал, что Вераиль не просто светлая ведьма, но еще и мастер изменений, который может любое существо обратить во что-то другое. Тогда я предположил, что именно она поймала тогда ордину у капища. Отсутствие иных следов, кроме брата, тоже объяснимо. Метла. И мы почти добрались. Почти справились. Но она сбежала и прихватила с собой единственную игрушку — брата. Самый ценный экземпляр своей коллекции. А при чем тут жертва? Слышала легенду о том, что если поднести Богу дар жизни, то он исполнит любое твое желание. Это восходит к тем временам, когда все боги были лишь сильными стихийными духами. К ним взывали и им платили. В основном кровью, честью и жизнью Тильда. Кое-что из этих традиций осталось неизменным. Так, я напряженно побарабанила кончиками пальцев по коленям. А почему она тогда не сделала этого? У нее был год, а под боком капище тирольских земель собственный собственно, ее бог. И вот кто его разбудил, получается? Вераиль. «Потому что, как ты верно сказала, лужайки и все окрестности прочесывали так, что деревья дрожали. Она затаилась, благо ее пленники хранились на виду и выглядели настолько мило, что ни у кого бы не возникло мысли о том, что это живые люди». То есть вариант с Тиролом Рогатым у нее пропал, и она рванула в Долину Драконов? Туда, где ее порвут живьем за то, что она умыкнула драконёнка бреджа Увы, земли Драконов делит на две части Хаор, Туманный каньон. Нейтральная территория, которая никому не принадлежит, в которую не ходят живые. В центре возвышается гора Живого Камня. На вершине расположено капище Терахора. Древнее забытое божество драконов. «Шо, опять?» — ошеломленно выдохнул Жозик. «Куда ни плюнь, всюду древние боги. Спокойно не пройдешь, обязательно в них вляпаешься». «Я бы говорил о них с большим уважением», — покачал головой Десс. «И да, Террахор — один из стихийных богов. Мы тогда только выползли из земных недр, что неистово извергались» и земля медленно остывала драконы поклонялись тароору много тысяч лет назад на заре своей цивилизации кровавенько было сознанием дела осведомился фамильяр он не слабо увлекался мифологией я даже конкретно для него брала в библиотеке книги кристаллы куда книги надиктовывались именно спустя несколько тысячелетий мы уже не хотели следовать его заветам «Так и скажи, ритуальное поедание самых красивых и сильных членов стаи уже почему-то не радовало», — вновь козырнул знаниями жос. Но Дес на провокацию не повелся и ровным тоном продолжил рассказ. «Терахор разгневался и проклял крылатый народ. Тогда появился туманный каньон и человеческая ипостась». «Слабая человеческая ипостась, со всеми ее эмоциями и желаниями, с которыми приходится жить!» «Ничего себе заявление! Прямо страдальцы-драконы! Хотя, наверное, действительно страшно вдруг превращаться из большого и бронированного в маленького и мягонького!» «Как понимаю, теперь в этом вашем хаоре водится много всякой жутко зубастой нечисти, — предположила я, — «Ибо свято место пусто не бывает, и там, где исчезает самый сильный хищник», — читай дракон, «обязательно появляется много гораздо более мелких». «В том числе и они, да». А вероиль рванула туда потому, что стиролом не прокатило, а закалывать ребенка в храме какой-нибудь матери природы совсем уж некрасиво, служители не поймут, а чем ей темные боги не угодили. «По тем же причинам. Они уже слишком...» цивилизованные, как и их служители. Нельзя взять алтарь, убить там ребёнка и счастливо жить дальше, потому выход один, древние и достаточно сильные для того, чтобы исполнить её, видимо, непростое желание». Мы немного помолчали. Я размышляла о рассказанном Дессам, и надо признать, что мороз шёл по коже. Всё же я искренне считала, что ведьма поторопится спрятаться в какой-то лесной хибарке, и там-то мы её и накроем. А тут бац, и у нас словно по заказу Верниеля появляются не просто цель, а цель. Древние капища, ужасные боги, коварные старушенцы. геройство не хочу. Я, если честно, не хотела. Но при мысли о том, что сейчас можно подняться и уйти, бросить ребенка в лапах этой психопатки... Ну уж нет. Из мысли меня вырвал голос Жозика. «Слушай...» «А когда твои родители успели нанять орка?» «После того, как Вирни упустил старуху, я известил старших рода. Родители решили подстраховаться. Вдобавок, орк, как шаман, обладает невероятной силой определенного плана, той, которой у меня нет. Именно он смог отследить направление бегства и сделал вывод о том, что светлая ведьма направляется в Хаор». «Полезный товарищ», — согласился кот. «Жаль, что у него друзья такие настырные. А так прям то, что надо для операции по спасению». Именно в этот момент из-за деревьев показался тот самый настырный. Шел легким, поистине эльфийским шагом, а в руках нес охапку дров. Позади него, более всего напоминая сток из сухих веток, ковылял мой несчастный избранный. Я вскочила, сунула флягу в руки дракона и, поспешно поблагодарив его, рванула помогать своей истинной паре, параллельно бросив недовольный взгляд на Тейрлина. Загонял мне мальчика злый день. «Тильда?» — вопросили истога а после категорично заявили. «Не надо мне помогать! Я справлюсь! Я сильный! Ты ж моя прелесть!» «А ты уже пришел!» — заворковала я, веточку за веточкой забирая у эльфенка. Прямо тут и будет костер». «Да?» — недоверчиво поинтересовался подошедший Жоз. «Да», — рявкнула в ответ. «Ну, хорошо». Облегченно выдохнул вернель и сыпал все добытое на траву. Потом повернулся к Таэру и спросил. «А что теперь?» «А теперь мы будем разводить огонь». «Как?» С живым интересом спросил парнишка, у которого, похоже, чуть поубавилось неприязни к уже почти бывшему отчему «Вот так!» — эльф сложил шалашек из веток, полюбовался на него и крикнул. «Десс, поспособствуй!» Мордашка эльфика вытянулась. Он, очевидно, уже предвкушал добычу искор из огнивые кремня. А тут банальный огненный шар. «Скучно, господа!»